Московское время, 2.19. Подполковник Калинин видит, как пункты авиационного наблюдения один за другим сигнализируют, борт номер один пропал из эфира. Возможно, какие-то радары в районе показывали присутствие в воздушном пространстве летательного аппарата, но в радиоэфире он себя не проявлял. За перемещением борта номер один следил специальный пост, и он поднял тревогу. Сразу в несколько точек от него полетел сигнал особого внимания, подскочил трафик, поднятый потоком сообщений и запросов. В автоматическом режиме подал тревожный сигнал наземный пункт спутниковой системы, связанный с ядерными чемоданчиками. Один из них перестал существовать для отслеживающей аппаратуры. Оперативный дежурный Генштаба объявляет полную боевую готовность для морских судов в Средиземном море и прилегающей к нему акватории Атлантики. Приказывает командующему флотилии немедленно отправить в квадрат поисково-спасательную корабельную группу. Воздушно-космические силы России также получают приказ организовать поисковые мероприятия в районе вероятной катастрофы. С Самолетом дальнего обнаружения дается команда подняться в воздух. Сразу три мощные наземные РЛС начали сосредотачивать локацию на обозначенном квадрате. Закрутились винтики тревожной боевой машины, но у военных еще не было понимания сути разворачивающихся событий. Московское время, 2.20. Подполковник за пультом был один. Мацкевич в соседнем помещении менял картриджи динамической памяти КДП на нескольких рабочих станциях. Это одна из рутинных обязанностей дежурных администраторов. Таких картриджей было несколько сотен, и время от времени они выходили из строя. Операция несложная, занимала 5-6 минут. Не сводя взгляда с мониторов пульта управления, Калинин подошел к двери в серверный зал, открыл ее и крикнул: Роман, ты долго еще? Сквозь тягучий гул, десятков рабочих станций, как сквозь вату, послышался голос Мацкевича. А что? Еще два картриджа надо поменять. Отойти хотите? Да какой там. Калинин оглянулся на пульт. Отойти. А? Не слышу. «Тут что-то серьезное заваривается. Слышишь меня?» «Да». «Что серьезное?» «Заканчивай там скорее и сюда». «Хорошо». Скорым шагом Калинин возвратился к пульту. Следующие тревожные вести поступили от службы мониторинга околоземного пространства. Пропала связь с одним спутником, потом с другим. Оба в этот момент находились над районом Атлантики, близко к побережью Америки. А следом, примерно через минуту, Исчезли из сигнального эфира сразу два спутника над Тихим океаном. Станции космической связи фиксировали многочисленные изменения орбиты американских спутников. Эти события сопровождались мощным всплеском в микроволновом диапазоне и его отголосками на более длинных волнах. Наконец поступил сигнал о резком скачке плотности радиоэфира в системе военной связи НАТО. Пока не было ясности, активизировали западные партнеры. В связи с тем, что зашевелились российские силы, или они также зафиксировали всплески излучения, а то и иные события, еще не замеченные российской стороной, и забеспокоились? А возможно, активация является частью происходящего и следующим этапом их плана? Московское время, 2.24. От премьер-министра Российской Федерации поступает приказ о полной боевой готовности вооруженных сил, видимо после разговора с министром обороны. Московское время, 2.25. По всем каналам связи, в том числе и открытым текстом, пошло сообщение. В США объявлена атомная тревога. И сразу. В государствах НАТО объявлена атомная тревога. В этих странах всем гражданским воздушным бортам отдан приказ немедленно идти на посадку. Московское время, 2.27. Система предупреждения о ракетном нападении и средства дальнего обнаружения начали фиксировать запуски ракет со стартовых площадок в Соединенных Штатах, массированный подъем воздуха авиации, изменение маршрутов воздушных и морских судов. Подполковник с ужасом наблюдал, как мониторы наполняются красными строками тревожных сообщений и мигающими символами объектов, с которыми потеряна связь. Казалось, спутниковая группировка Российской Федерации доживает свои последние минуты. Помещение наполнилось какофонией тревожных сигналов. Калинин кинулся к серверному залу. «Роман! Роман, бросай там все! Бегом сюда! Бегом!» Приказ о повышенной боевой готовности привел движение армию и некоторые гражданские службы Российской Федерации. Из боксов выезжали огромные тягачи с баллистическими ракетами, вводились или активировались полетные программы. Сотни расчетов войск противовоздушной обороны готовили к использованию боевые комплексы. Тысячи людей наносили метки на карты, занимались прокладкой маршрутов, нацеливали оружейные системы. И офицеры свободных смен получали вызовы из своих подразделений. Вероятно, в эти мгновения премьер-министр связывался с руководством США, тоже делали дипломаты и военные, пытаясь остановить надвигающуюся беду и убеждая партнеров в том, что у России нет намерения наносить ракетный удар по Штатам, по Европе. Разве можно еще чем-то объяснить промедление с принятием ответных мер? От момента обнаружения признаков атаки на Россию до команды «Принять меры к защите от нападения и начать атаку средствами первого контрудара» прошло несколько минут. А с начала атаки на самолет президента Российской Федерации и до объявления всеобщей тревоги минуло почти 10 минут. Московское время, 2.28. Сигнал воздушная тревога. На стене вспыхнул плафон с этой надписью, красными буквами на матовом пластике. Те же слова замигали на всех мониторах в верхней части экрана на фоне узкой красной полосы. Под потолком динамик зашелся прерывистым сигналом Зуммера, а монотонный женский голос повторял два слова: Воздушная тревога, воздушная тревога, воздушная тревога. Мацкевич только что прибежавший на пост раскрыл рот от изумления и растерянности. Учебные! Нет! «Не учебная? Что это?» Слабым голосом спрашивал он и водил рассеянным взглядом по мониторам. Команду «Воздушная тревога» и «Вой сирен» слышали сейчас люди по всей России. В воинских частях, в заводских цехах, на палубах речных теплоходов, на вокзалах и в вагонах поездов, в холлах гостиниц в больничных палатах, в родильных домах и в полицейских участках, в торговых центрах и на животноводческих фермах. С началом тревоги были повернуты ключи на пультах пусковых установок, начали открываться крышки ракетных шахт. Из них вот-вот должны взлететь огромные огнедышащие цилиндры, чтобы сжечь землю коварного врага. Но инициатива была упущена. Столкнулись два самых обычных и извечных обстоятельства. Как всегда, враг оказался коварен, а Россия не готова к нападению, не веря в возможность такого вероломства. Калинин катнул кресло к монитору, показывающему сообщение Телетайпа. Это своеобразный мессенджер админов и дежурных операторов сотен коммуникационных пунктов, раскинутых по всей России и на зарубежных базах. Сообщения в нем были общедоступными, отправитель всегда обозначался постоянным индексом. Подполковник прочел фразу. На запрос не отвечает. Очевидно, было применено средство лучевого или волнового поражения. Ракетных пусков не зафиксировано как наблюдением самих бортов, так и другими мониторами. Калинин подумал, что речь идет о президентском самолете. Продолжали поступать сообщения о потерях в орбитальной группировке. Сразу несколько спутников на низкой орбите в Заполярной области вышли из строя. Вслед за этим прекратили передачу данных, телеметрии и наблюдений полдюжных аппаратов над Тихим океаном вблизи территории Японии и Китая. Прошло сообщение о потере связи с двумя дежурными стратегическими бомбардировщиками в нескольких сотнях километров от Аляски. Еще два исчезли недалеко от Исландии. «Денис Михайлович, они что, напали на нас?» — нащупывал грань реальности Мацкевич. Он, не моргая, водил глазами по мониторам, челюсть его отвисла, рука застыла над мышью. «Че, сам не видишь?» Огрызаясь, Калинин отмахнулся, слегка зацепив руку Мацкевича. Между тем пошли к целям российские межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования. Стартовали снаряды первой очереди из пусковых шахт Красноярской и Оренбургской дивизий. Большей частью это были доживающие свой век, но по-прежнему грозные с мощным термоядерными зарядами ракеты Р-36М2 «Воевода». Оставили подземные стартовые позиции в Саратовской и Калужской областях УР-100НУ. И эти ракеты тоже доживали свои последние дни, но внезапно дождались звездного часа до шести боевых блоков, и каждый нес плазменно-радиоактивный эквивалент миллиона тонн толовой взрывчатки. Покинули навсегда родную, Ивановскую, Свердловскую, Тверскую и опять же Саратовскую, землю реактивные агрегаты РТ-2ПМ «Тополь», моноблочные, 550-килотонные. Последние несколько десятков, которых вот-вот должны были сменить на боевом посту современные Ярсы. Но не все шахтные ракеты в первую очередь отправлялись на голову врагу. Некоторые летели навстречу боевым блокам американских минитменов. Так как те же воеводы способны нести одиночный заряд мощностью в 25 мегатонн, то некоторые из этих ракет должны были закончить свой путь в термосфере на пути вражеских боеголовок. Примерные траектории боевых блоков шахтных минитменов были вычислены давно, но теорию о возможности их нейтрализации ядерным взрывом предстояло проверить только теперь. Кроме того, некоторые воеводы должны были поразить орбитальные военные аппараты противника. В первые очереди ушли и находившиеся в эти часы на дежурстве ракеты грунтовых подвижных комплексов РТ-2ПМ-2 «Тополь-М» и их шахтные модификации с одним боевым блоком в 550 килотон и десятком ложных, а также новейший РС-24 Ярс с разделяющимися маневрирующими боевыми частями мощностью в 300 килотон Из Баренцева моря отправила горячий привет врагу подводная лодка Дмитрий Донской. Прошло еще несколько десятков секунд, и вот кто-то постит в ленту армейского телетайпа о пуске двух крылатых ракет, дежурным стратегическим бомбардировщиком. Шли и шли рапорты о пусках, но один за другим поступали сообщения и о вражеских атаках. Первый мощный удар был нанесен по спутникам ГЛОНАСС. Через несколько минут после начала глобальной атаки почти все северное полушарие Северная Америка, Северная Атлантика, Европа, Северный Тихоокеанский регион было выведено из-под контроля российских средств космического наблюдения, управления и позиционирования. РВСН остались без орбитального сегмента нацеливания и курсового сопровождения маневрирующих блоков и крылатых ракет «Калибр». Многие коммуникационные комплексы устроены так, что при потере связи, например, с российским аппаратом, наземные приемники переходят на получение данных с другого, и это может быть иностранный космический аппарат. Так вот, с самого начала пошли сообщения о потере связи не только с российскими спутниками, но и с зарубежными. Китайские, индийские, бразильские, японские. Орбитальные объекты исчезали из эфира один за другим. Сигналы большинства спутников стран НАТО перестали дешифровываться. Подверглись атака подводные и надводные корабли. Некоторые сумели отбиться, другие сообщали о серьезных потерях, а какие-то, вероятные, вовсе не успели ничего сообщить. После российской контратаки начали поступать данные о поражениях боеголовок и разгонных блоков, у восточной и западной границ страны.